Глава 20. Всё, как и в прошлый раз. Паромк довезёнит меня до ты, и вот я уже стою в незнакомом мне месте. Но теперь вместо бескрайнего поля перед моим взором предстали своды пещеры. Не сказать, чтобы тут было тесно, да и освещение вполне приемлемое, но всё равно как-то неуютно. Оглядевшись, увидел свою команду. Люди здирались по сторонам, не понимая, что вокруг происходит. Они ожидали чего-то подобного, но всё равно перенос первый раз всегда непривычен. Мозг по-простому не хочет соглашаться с тем, что вот только что ты был в знакомых краях, и через секунду находишься хрен пойми где. "Здорово, бандиты", махнул я им рукой и сделал пару шагов в сторону. "Не советую ко мне приближаться, иначе без маны останетесь". Было бы неплохо восстановить за их счёт свои запасы, но если тут и правда так опасно, как говорили в интернете, то лучше им поберечь силы. Хотя в любом случае первым пойду я. Не хочется делиться ни опытом, ни наградами. Так, ты уже был в подобных испытаниях? Первым ко мне пришёл Бурый, сходу задав мне вопрос. Нет, улыбнулся я, пожав плечами. Но у меня есть шарс предсказаниями. С этими словами я достал из инвентаря голову. Гоша, Что нам делать? Камню подойди, идиот, и всё знаете, огрызнулась голова. И не клади меня в инвентарь, задрал. Ты тут всё равно сдохнешь. А я так, может, выжего хоть. И что с камнем делать? Проигнорировала его просьбу. Коснуться или как? Да мне это откуда знать? Тут кроме камня ничего не выделяется из общей массы, взмялся Гоша. Ты думаешь, я тут всё знаю? Надо уровень повышать. Тогда и рассказывать что-то буду. Фу, Рэнь, ему ещё повышать. Пусть сначала полезность докажет. Случайно уронив Гошу на пол, я коснулся его ногой и убрал в инвентарь. На самом деле, можно будет поискать всякую живность и покормить уродца. Где же действительно более полезным станет? Это пока можно использовать как неприятного собеседника, не более. Плюс надо ещё раз более подробно его расспросить о его полезности. Я так и не понял, как обеспечить его навыками? Ты можешь эту хренью свою при нас не доставать, подал голос один из бойцов. Мужчина, по возрасту как и лысый из Доровяк, примерно под 40. Только этот был среднего телосложения и вооружён двумя кастетами. Надо будет узнать, у кого какие способности, чтобы понимать, как это можно использовать. Одна голова хорошо, а две лучше, поднял я поучительно палец вверх. Давайте знакомиться, чтобы я мог ругаться, обращаясь по именам. Я вот Каст, например. Могу пропадать и появляться где и когда захочу. То есть ты отсюда с винтить можешь, рыкнул мужик с костятами. Олег, на хрена ты мешанию выгнал и этого взял? Типа не жалко? спросил он у Бурова и злобно на меня зыркнул. Угомонись уже, спокойно ответил здоровяк. Шумишь много. Кепс, ну что, подходим к камню или есть какой-то план? Пару минут ждите. Я на разведку, кивнул я и тут же растворился в воздухе, под удивленные взгляды команды. «Охренеть! А если он ко мне сзади сейчас подградется?» злобно процедил боец с кастетами. «Ну и что? Он явно не первым у тебя будет!» Ха -ха -ха заржал боец с копьем, похожий на пальму. Сам он длинный, худощавый, а на голове взъерушенная копна волос. Остальные подхватили смех, и мне оставалось лишь помотать головой. «Наберут по объявлению!» Не слушая, о чём они там говорят, я отправился исследовать помещение. Насколько я понял, испытание всё ещё не началось. Да, мы переместились на определённую локацию, где нам предстоит сражаться, но это ещё ничего не значит. Тем более казалось, что мы сейчас заперты в просторной и довольно длинной комнате. При входе её своды похожи на пещеру, но отлетев на 30 м, я понял, что сюда приложили руку разумные существа. Не буду утверждать, что это люди так как архитектура довольно непривычная глазу. И в конце этого помещения есть выход, что сейчас наглухо запечатан камнем. Но, что удивительно, я не смог пролететь сквозь него. Будто бы в стену уперся. Система не стала пускать меня дальше, даже несмотря на то, что я в нематериальной форме. Обидно. Хотел для начала посмотреть, с чем мне или нам предстоит иметь дело. Уверен, эта каменная задвижка пропадёт сразу, как мы коснёмся стартового камня. А вот что произойдёт после, остаётся лишь гадать. «Ну что, ничего не ясно. Надо начинать испытание». Я появился около камня и, дождавшись, когда все прикоснутся к нему, сам положил руку на серую шершавую поверхность. Булыжник сразу покрылся голубоватым свечением, и на его поверхности проявились руны. «Задача. Убить главного босса подземелья. Сложность умеренная. Противников 118. Боссов 2». Начало испытания через 30 минут. 29, 59, 29, 58. Таймер начал отсчитывать секунды, а я продолжил изучение столь интересного камня. Помимо того, в основном меню там было несколько вкладок. Например, можно было предварительно посмотреть карту. Испытание представляет из себя довольно длинную сеть пещер. И очень хорошо, что тут есть искусственное освещение в виде факелов. И нашим ребятам пришлось бы туго. Пусть даже в инвентаре у них и есть довольно мощные фонарики. По пути нам встрется несколько разветвлений, но если всегда держаться правее, то в любом случае заблудиться не получится. Также есть две комнаты, и, насколько я понимаю, боссы ждут нас именно там. Думаю, стоит прикончить всех, так как от этого зависит ценность наград. Изучив карту, перешёл к пункту меню под названием группа. Там перечисляли все участники испытания, их имена, уровни и классы. «А ты чё, реально призрак?» с удивлением в голосе пробубнил Берсерк. Так назывался класс мужика с кассетами. «Золотой класс? Охренеть!» Мужики начали шумно обсуждать мои регалии, а Бурый пытался их успокоить всеми силами. Сам-то он был зелёным классом. Благодаря этой вкладке мне даже не пришлось со всеми знакомиться. Всё и так указано у каждого в профиле. Бурый, он же Олег, получил зелёный класс «зверь». Думаю, таких по планете дофига и больше. Насколько помню, есть точно такой же серый аналог этого класса. И называется он так же. Думаю, от этого зависит качество зверя, в которого превращается владелец данной способности. Например, серый, первоуровневый человек смог бы стать обычной собакой или попугаем, было бы смешно. Но мощный и здоровый медведь — это круто. Полуженная регенерация прочной шкуры, мощные когти, и стальные челюсти, а также умение быстро бегать, огромная масса, способная смести и даже самый плотный строй врага, и возможность как плавать, так и лазать по деревьям. Дорогого стоит. Полезный боец тут спору нет, причём его атакующие возможности куда выше моих. Чего не скажешь про остальных их членов команды. Берсерк выбрал себе имя Злоб. Судя по остальным членам команды, Они просто брали первые буквы из их фамилий, чтобы не путаться в дальнейшем. Выглядит он и правда как берсерк. Чуть что сразу начинает орать и ругаться. Насчёт его способностей остаётся только догадываться, но сдаётся мне, что он предназначен для мясорубки, долгой, упорной и кровопролитной. И чем больше его будут бить, тем сильнее он будет становиться. Сразу вспомнилось кольцо мазохиста, которым хвастался мужик из магазина. Думаю, оно бы идеально подошло нашему берсерку. Если он вдруг выживет в этом подземелье, надо будет договориться и выкупить для него этот уникальный артефакт. Парень, похожий на пальму, назвал себя Кипа. Я не знаю, какая у него фамилия, но новая кличка ему прямо к лицу. Класс у него довольно скучный, называется «Копейщик». Собственно, с копьем наперевес он и явился на испытание. Позже смогу посмотреть, насколько эффективно он работает этим оружием и чего вообще дает этот класс. Другого я запомнил как мага воздуха. Давно его заприметил, так как в первые дни он случайно чуть мне попал по мне своим заклинанием, когда тренировался в одной из комнат. Парень его к лет 20, худощавый, ростом на полголовы ниже меня. Вооружиться он решил луком, а в качестве класса выбрал воздух. В принципе, неплохое сочетание, особенно если уметь пользоваться данным оружием. Ну вот мы и познакомились, улыбнулся я. А теперь хочу напомнить, что ближе, чем на 20 м, ко мне лучше не подходить. Останьтесь без маны и сил. Они сразу заглянули в мой интерфейс и сделали несколько шагов назад, удивлённо посмотрев в мою сторону. "Это ты что? Энергетический вампир, типа?" злобно рыкнул берсерк. Ну, да, вообще-то, удивился я. Сразу ведь сказал держаться от меня подальше, не просто так. Они некоторое время побурчали, но их успокоил бурый, начав раздавать инструкции. Все и так знали свои роли, кто должен держаться впереди, а кто в тылу, но для меня задачи не нашлось, или он просто не рискнул мне указывать. Пока шло распределение задач, я снова положил руку на камень и принялся изучать последнюю оставшуюся вкладку. Ни зачить её нельзя ни в коем случае, ведь называется она Bestiary. К сожалению, информации о боссах не было никакой, но зато смог рассмотреть трёхмерные модели других существ, с которыми нам предстоит сразиться. В принципе я догадывался, что тут будет что-то фэнтезийное. Система давно показала, что своей фантазии не обладает и подтягивает образы из нашей. Вот и теперь в качестве врагов она подобрала каких-то скелетов. Вполне вероятно, что это попросту дотуши и до предела зомби. Плоть со временем испарилась, а вот белые косточки продолжают ложить своим безумным кровожадным хозяевам, пока не пробьёшь им череп. Впереди нам встретятся скелеты, грубо говоря, четырёх видов. Обычные, ничем не отличающиеся от людей, разве что кость заметно шире и ростом они явно ниже. Здарейки те ростом как средний человек, но при этом куда более массивные, а также они облеплены костяной бронёй. Также среди противников встретятся тощие задохлики. Руки их удлинны, и перемещаются они на четырёх лапах, как макаки. Ну и последние стрелки, вот с ними придётся попотеть. Но, скорее всего, я справлюсь с ними лично. Описание твари окончательно убедило меня, что эти существа в прошлом были зомби. Единственное, что их глаза светятся красными огоньками. А также в районе Солнечного сплетения есть какое-то едва заметное красное свечение. Возможно, там что-то вроде такого же кристалла, как у наших зомби. Вот только почему он светит красный? Спасибо, кстати. Меня тёлк голос Бурова. Он протянул мне руку, и я по инерции ответил на рукопожатие. Э-э А за что? нахмурился я. Пуш не за то, что я вытащил его на испытание. Ну, ты спас нас. Как ты ушёл, напор зомби сначала усилился, а потом резко ослаб, и самые сильные твари убежали. Только поэтому мы и выстояли, замялся он. Сразу видно, что ему тоже неуютно общаться с кем-либо. А, это часть сделки, не переживай, махнул рукой я. Я подумал, что ты благодаришь за туристическое снаряжение, которое я оставил у вас там в комнате. «Что?» — его глаза округлились. «А чего умолчал? Там много чего не хватает. Люди на каменном полу спят и холодную еду жрут». В ответ я лишь пожал плечами. Думал, они по своим комнатам хоть иногда шарятся, но теперь хоть знать буду, если вернемся отсюда, конечно. Чтобы остановить его возмущение, предложил ему банку пива. Отказываться от такого он не стал и осушил ее залпом под завистливые взгляды бойцов. «Так, осталось четырнадцать минут». В принципе, можно подготовиться получше. По идее, основной ударной силой буду я, но неизвестно, как выглядят боссы, и потому, возможно, команде тоже придётся подключиться к прохождению испытания. И думаю, лучше снабдить их набором зелий. Картошки у меня достаточно, и можно не экономить, ведь именно для таких случаев я и держал свой запас. Всего у меня было 233 картофельных, и я раздал каждому по 20, чтобы все сами проверили свою удачу. Мне досталось 2 зели маны. Остальные же получили свои наборы из красной и синей колбочки. А Берсерку не повезло больше всех. Ему попадались лишь греча и рис, от чего он очень громко ругался и рычал. Пришлось выделить ему красную колбочку и предупредить Бурова, что лучше Берсерку не давать распаковывать награды в будущем, точно будет лишь хлам. "Стать да. А как награды будем делить?" высказал озаленный вопрос Берсерк, когда успокоился. До начала оставалось ещё 7 минут, и потом мы просто присели. Они своей кучкой, я поодаль. Поровну, пожалуй, я плечами. Половину мне, половину вам. Слышь, так не пойдёт, подрывался он со своего места. Делим как положено, всем равные доли. Вы без меня сможете пройти по земле? Нет. А я без вас смогу, заключил я, лениво перебирая в руках синий картофельный. Решив, что характеристики мне сейчас явно нужны, чем вкусный ужин потом, Решил закинуть их в рот. Поднялась на единичку характеристика восприятия, но видимых изменений я не заметил, как обычно. Разве что немного голова заболела. И что странно, после еды мне обычно не становится так же плохо, как при применении очков характеристик. Видимо, система не любит, когда человек принимает решения самостоятельно. Берсерк орал все громче, и только когда на ноги поднялся Бурый, он немного скис. Видно, что уважает командира. И не хочет идти на перекоры его воли. Мы не знаем, какие будут награды, так что давайте не будем делить шкуру неубитого. <къем> ну, вы поняли, заключил Олег, в конце своей речи немного замявшись. Ребята гэггнули, и недовольство постепенно сошло на нет. Есть ещё один вариант. Я могу заплатить вам авансом, за 4 минуты до начала испытания предложил я. У вас снаряжение дерьмо полное. А у меня есть несколько горошин. Можем раскрыть, и каждый возьмёт всё, что ему нужно. Только надо торопиться. Пару секунд они мялись, но в конечном итоге все же согласились. Времени категорически не хватало, и потому я сразу, доставая из интера зелёные горошины, начал их распаковывать и полученные предметы выбросить на пол. А мужики уже сами подбирали всё, что хотели. Всего обычных предметов у меня было 20, но я решил на этот раз не мелочиться. Все равно рано или поздно надо будет разбирать эти завалы наград. Плюс так или иначе, но эти 20 горошин были сперты у них самих. Лук. Необычный. Восприятие плюс 3. Меткий выстрел. 300 из 300. Описание. Мана. 10 из 10. Меткий выстрел. Активная способность, позволяющая выпустить стрелу на расстоянии 3 метра, помноженная на восприятие стрелка. Стрела гарантированно попадает точно по цели. Перезарядка — одна минута. Расход — пять маны прочности. Я сразу пожалел о своём предложении, а лучник чуть не подпрыгнул от части, тут же схватившись за обнову. Действительно, приятный лук. Неплохо было бы завладеть подобным. Так можно было бы даже не учиться стрелять. Заряжаешь огненную стрелу и палишь точно в глаз. Даже громила от такого у неё стоит. Но одеваться некуда. Да это в любом случае верное решение. Всё же от их силы в том числе зависит и то, насколько безопасно получится пройти это испытание. А горошины я и новые найду. Тем более, что хотелось бы пользоваться исключительно синими, зелёные — совсем не то. Далее пошли элементы брони. Мужики ничего не оставляли на полу и сразу же начали примерять шмотки. Но никто друг у друга ничего не отбирал, всё было по-честному, и каждый заботился о том, чтобы его товарищи не стали слабее из-за жадности другого. Из интересного выпал лишь молот, часть какого-то комплекта. Его способность называлась «бросок». В описании говорилось, что раз в минуту он может кинуть свое оружие в цель, и как только оно потеряет скорость, начнет возвращаться прямо в руку владельцу. Что-то типа «мьольнира», разве что током не бьет. Для молота довольно полезное качество. Следом опять повалили всякие кольца и шмотки, и лишь в последней горошине оказался колчан зачарованных стрел. В них была вложена магия воздуха, и таким образом они должны были лететь куда быстрее. Зато они будут разрушаться от каждого попадания. И два ремонтных набора нам пришлось разделить. Так как они были уже не маленькими, а средними, я в ультимативной форме заявил, что если один из них достанется не мне, то все мы можем сдохнуть. С этим никто спорить не стал, так что моя алебарда прибавила в прочности полторы сотни единиц прямо перед началом испытания. Мужики бурно обсуждали обново, хвастались новыми возможностями, прочностью брони и свойствами оружия. А я в это время подошёл к камню и положил на него руку. До начала испытания осталось 00:08.00:07. Активировав дематериализацию, я спокойно полетел к каменной плите, что перегородила проход. Таймер отсчитывал последние секунды, да в душе не было ни капли страха или напряжения. Может, это одна из способностей Призрака? Вполне вероятно. Вокруг тихо и спокойно. Бойцы жели оружия и готовятся к схватке, не нервничают. А мне плевать. Даже наоборот, хочется поскорее увидеть, какие трудности для нас придумала система. 2 1